Мой папа и я отправились в путешествие с палаткой. Мы путешествовали в Америку и в Австралию. «Мы побываем везде, Йозеф», — сказал мой папа. «Везде? Вот назови что-нибудь». «Африка», — сказал я. И мы поехали в Африку. Мы поставили палатку прямо на краю пустыни. «Ну что?» — спросил мой папа. «Как тебе Африка?» «Здорово!» «В Африке мне нравилось даже больше, чем в Америке и в Австралии». Мы легли спать. На следующий день мы поехали по Африке дальше, через пустыню. Мы оказались в стране с зелеными холмами и высокой травой. «Это саванна», — объяснил мой папа. Нам встретились пастухи со стадами коров. Мой папа с ними поговорил. Мы забирались все дальше, в дикие места. Мы видели павианов, зебру, жирафов и льва. «Привет, лев!» — крикнул мой папа. Лев что-то прорычал в ответ. «Это означает привет, папа Йозефа!» — объяснил мой папа. Я увидел Зайца. «Привет, Заяц!» — сказал я. Но Заяц ничего не ответил и быстро ускакал от нас. На небе сверкало солнце. На берегу речки мы съели бутерброды, которые всегда были у нас с собой, а по ночам мы лежали и слушали крики ночных зверей. «Куда мы теперь отправимся?» — спросил мой папа. Я покачал головой. «Мы останемся в Африке», — сказал я. «Так и сделаем», — согласился мой папа.